Глава 5. Трудно представить себе, какие фантастические картины рисовало в его воображении после этого события. Он по-прежнему исполнял свою работу в лавочке минеральных вод. По окончании рабочих часов шёл домой, где ел и спал, но все эти дни, пятницу, субботу, воскресенье и понедельник до вечера он в сущности парил где-то в другом мире. Он не осознавал, что он делал, и несколько раз старший приказчик советовал ему проснуться. А по окончании работы он шёл не домой, а снова на угол 14-й и Балтиморской улиц, где помещался этот великолепный отель, и глядел на него. Там даже в полночь перед каждым из трёх главных входов стоял швейцар в длинной коричневой ливрее со множеством пуговиц и в большом картузе с длинным козырьком. А внутри, за прозрачными занавесами из французского шёлка, всё ещё блистали огни и звучала музыка. Клайд любовался отелем ночью в пятницу и в субботу, и утром в воскресенье, а в понедельник во второй половине дня, как было назначено мистером Сквайрсом, явился в отель и был встречен этим господином довольно безбрезгливо, так как он за это время совершенно забыл о Клайде. Но так как в это время ему действительно требовался ещё один мальчик, то он провёл Клайда в маленькую контору под лестницей, где величественно и небрежно начал расспрашивать его о родителях, о том, где он живёт, чем раньше занимался, чем занимается его отец, вопрос, который особенно смутил Клайда. Ему было стыдно сказать, что отец заведует методистской миссией. Он ответил, это было верно отчасти, что отец его состоит агентом в одной компании, распространяя машины для стирки белья, а по воскресеньям проповедует религиозное обновление. Это не показалось неприятным мистеру Сквайрсу. Может ли Клайд доставить рекомендацию с места его теперешней службы? Да, может. Мистер Сквайрс принялся объяснять, что порядок в этом отеле очень строгий. Многие мальчики наблюдают тут разные сцены и соприкасаясь с роскошью, которая была для них непривычна, мистер Сквайрс, впрочем, выражался не совсем так. Теряли головы и начинали дурно вести себя. Ему постоянно приходится увольнять таких мальчиков. Ему нужны мальчики услужливые, воспитанные, проворные, учтивые со всеми. Они должны быть опрятны и держать в порядке свою одежду. На работу они обязаны являться каждый день пунктуально, без малейшего промедления и в надлежащем виде. И каждый, кто вообразит себе, что он может позволить себе всякие развлечения или ночные кутежи, заработав какие-нибудь добавочные деньги, а затем не явится вовремя или придет на работу усталым, не остается здесь долго». «Он быстро вылетит. Здесь не допускаются никакие глупости. Это надо запомнить сейчас же и раз навсегда». Клайд кивал в знак согласия и время от времени бормотал «Да, сэр. Нет, сэр». Мистер Сквайерс объяснил затем, что отель платит мальчикам только 15 долларов в месяц, но они получают завтрак и обед за столом прислуги в подвале. «Но», — и это сообщение было самым утешительным открытием для Клайда, Каждый гость за каждую услугу мальчика даёт ему обыкновенно на чай, и часто довольно щедро, 10, 15, 25 центов, иногда больше. И эти чаевые составляют в среднем от 4 до 6 долларов в день. «Какой большой заработок?» — подумал Клайд. Сердце его подпрыгнуло, и он чуть не задохнулся от простого упоминания о такой громадной сумме. «От четырех до шести долларов в день! Да ведь это значит двадцать восемь или сорок два доллара в неделю!» Он с трудом верил этому. Да еще вдобавок пятнадцать долларов в месяц и содержание. И кроме того, как прибавил мистер Скуайрс, казенная красивая форма, которую носили мальчики в отеле. Но ее нельзя брать с собой и носить дома. Часы занятий распределяются так. По понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям Клайд должен работать от 6 утра до полудня и затем после 6-часового отдыха с 6 часов вечера до полуночи. По вторникам, четвергам и субботам он будет занят только от полудня до 6, так что у него окажутся попеременно свободными то вторая половина дня, то вечер. Но завтракать и обедать он должен в свободное свои часы и обязан являться в полном порядке для осмотра к мистеру Сквайрсу ровно за 10 минут до начала работы при каждой смене. Мистер Сквайрс думал ещё кое о чём, но умалчал. Он знал, найдутся другие, которые скажут за него. Совершенно неожиданно для Клайда, который сидел в ошеломлении, он прибавил: Полагаю, что вы можете приступить к работе сейчас же, не правда ли? Да, сэр, да, сэр, ответил Клайд. «Отлично!» — он встал и распахнул дверь. «Оскар!» — позвал он. К нему подошел довольно руслый юноша с затянутой в форменную курточку. «Отведите этого молодого человека, Клайд Гриффитс, ваше имя, кажется, в гардеробную, и посмотрите, не найдет ли Джекоб что-нибудь подходящее для него. Если же не найдется, скажите ему, чтобы он приготовил на завтра». Затем он обратился к своему помощнику за конторкой, который в эту минуту глядел на мальчиков. "Первого его на пробу. Кто-нибудь из мальчиков научит его сегодня вечером. Отправляйтесь, Оскар", скомандовал он. Он ещё не служил в отеле, но я думаю, дело у него пойдёт, сказал он помощнику, когда Клайд и Оскар двинулись к одному из подъёмников. А Клайд в это время выслушивал ряд объяснений от своего спутника. "Не пугайтесь, работа не трудная", начал юноша, как после узнал Клайд, его звали Хегленд, Оскар Хегленд. Он был высок, хорошо сложён, волосы у него были рыжие, лицо покрыто веснушками. Он быстро и весело говорил на каком-то невероятном жаргоне. Они вошли в лифт с ырлычком для служащих. Штука не трудная. Я начал первую свою служибишку в Буффало 3 года назад и ровно ничего не знал тогда. Вы только поглядываете, как другие делают, понимаете, а? Следите, как другие делают, продолжал Оскар на своём московерканом жаргоне. Теодор Драйзер весьма часто воспроизводит жаргон различных групп американцев, что придаёт его произведениям особую колоритность. Но этот жаргон почти не переводим, и поэтому перевод подобных мест значительно бледнее оригинала. Вот и вся штука. Когда звякнет звонок, а ты сидишь с краю скамейки, значит, твоя очередь. Вскакивай и мчись. Им нравится ежели быстро, понимаешь? А если увидишь, входит кто в двери или из лифта с чемоданчиком, а ты в это время с края скамейки прыгай и хватай чемоданчик. Не жди, пока звякнет колокольчик или тебя позовут. Смотри, парень, не зевай. Не схватишь чемоданов, не получишь на чай, понимаешь? Стереги и жди у конторы, потому что ну, кто бы ни вошёл, все требуют комнату и прежде всего идут в контору. Потом клерк даст тебе ключ, и ты волоки чемоданы и пакеты в комнату. Потом, когда притащишь, зажги свет в спальне и в клазете, если он есть. Так что они видели, где находятся, понимаешь? Потом подними занавесы, ежели день, или опусти их, если ночь, и посмотри, есть ли полотенце в комнате. Если нет, скажи горничной, а затем, ежели не дадут на чай, уходи. Только сначала потолчись немного, повози с ключом у двери, понимаешь? Тогда, ежели они хоть немного сообразительные, то протянут тебе монетку, а если не дадут, уходи, кончен, понимаешь? И нельзя показывать, что ты огорчился, без надутой мины, понимаешь? А когда тебе дадут форму, и ты возьмёшься за работу, не забудь давать мистеру Сквайрсу по доллару после каждой смены, прежде чем уйдёшь, понимаешь? 2 доллара в день, когда две смены, и 1 доллар при одной смене. Такой здесь порядок. Мы все работаем так, и ты поступай так же, если хочешь удержаться на службе. Ну, вот и всё. Остальное от тебя зависит. Клайд, понял. Часть его двадцати четырех или сорока двух долларов, как он высчитывал, ускользала. Но это пустяки. У него останется достаточно. Да еще сверх того еда и форма, какой неожиданный рай, какое счастье! Оскар Хегланд доставил его на двенадцатый этаж в комнату, где они нашли старого человечка, который немедленно примерил Клайду костюм, и тот оказался настолько в пору, что никаких переделок не потребовалось. Нашлось и подходящее кепи. Когда они спустились и явились к мистеру Уипплу, помощнику мистера Сквайрса, он сказал: "Отлично, подошло как следует, не правда ли? Ладно, приходите к 6 часам. Приходите не позже половины шестого и будьте готовы для осмотра без четверти 6". Клайд выслушал всё это, сдал свою форменную одежду в гардеробную и взволнованно поспешил домой, чтобы сообщить о своём великом счастье. Он будет служить в громадном отеле Green Davidson. Он будет носить красивую форменную одежду. Он будет получать, ну, он не сказал матери точно, сколько будет получать. Вероятно, 11 или 12 долларов для начала. Но он поспешил сообщить, что столоваться он будет в отеле и будет носить во время работы форменное платье. Когда он сообщал об условиях новой работы, он подумал с радостью, что он свободно может теперь бывать в театре или где пожелает и возвращаться поздно. Он может сказать, что он был занят на службе, и у него будут там и стол, и хорошее платье, и деньги. Всё это было так изумительно, что одна мысль об этом волновала его. Лучше не думать, лучше подождать и посмотреть, чего он может достигнуть здесь, в этом чудесном, сказочном царстве.